И вот месяц назад к ступенькам храма привели эту странную девочку. Пифи отвернулась от огней и стала смотреть в сторону Адитона, внутреннего святилища храма Аполлона. Там ее ждала девочка. Она была сиротой, родом из далекого города Киос. Люди веками приводили сюда таких детей, желая переложить тяготы по их воспитанию на плечи сестер. Большинство из них... Отправляли обратно, позволяя остаться лишь идеальным, со стройными ногами, красивыми руками, ясным взглядом и, конечно же, девственным. Аполлон ни за что не принял бы для своего пророческого духа сосуд более низкого качества. Поэтому, когда эта тонкая, словно тростинка, девочка появилась обнаженной на ступенях храма, Пифия сначала едва удостоила ее взглядом. Ребенок был запущенным. Спутанные темные волосы висели неопрятными космами, кожа испещрена оспинами, и все же под неприглядной оболочкой Пифия ощутила нечто глубоко спрятанное. В том, как девочка бесстрастно раскачивалась вперед и назад, в ее глазах, которые, хотя и смотрели, но ничего не видели. Ее опекуны заявили, что девочка обладает божественным даром, что она может сказать, сколько оливок на дереве, лишь взглянув на него, или определить, когда объягнется овца, просто прикоснувшись к животному. После того, как Пифия выслушала эти истории, у нее пробудился интерес к ребенку. Стоя на ступени храма, она велела девочке подойти к ней. Та повиновалась, но двигалась так, словно тело ей не принадлежало, будто вверх по лестнице ее нес ветер. «Ты можешь назвать мне свое имя?» — спросила ребенка Пифия. Ее зовут Антея. Ответил за девочку ее опекун, стоявший внизу. Пифия не сводила с девочки глаз. «Антея, ты знаешь, зачем тебя сюда привели? Твой дом пуст. Пробормотала, наконец, девочка, глядя в пол. Что ж, она хотя бы умеет разговаривать?» Пифия бросила взгляд внутрь храма. В центре главного зала горел вечный огонь. Сейчас там действительно было пусто, но слова, которые прошептала девочка, подразумевали нечто большее. Возможно, такова была ее манера поведения, такая странная, такая далекая. Словно одной ногой она стояла в этом мире, а другой — за его пределами. Ребенок посмотрел на Пифию своими ясными голубыми глазами, полными невинностей. Этот взгляд никак не вязался со словами, сорвавшимися с губ девочки в следующий момент — Ты старая, ты скоро умрешь. Опекун попытался бронить ее, но ответ Пифии прозвучал мягко. Мы все когда-нибудь умрем, Антея. Так устроен мир. Девочка покачала головой, только не иудейский юноша. Эти странные глаза буравили ее, и Пифи показалось, что волоски на ее руках зашевелились. Вне всякого сомнения девочку обучили основам культа Христа и Кровавого Креста, но... Снова эти слова. Какое странное совпадение. «Иудейский юноша». Точно так же сказала ее предшественница, пророчившая роковой конец. «Но придет другой», — продолжала девочка, — «другой юноша». «Другой юноша». Пифе склонилась к ребенку. «Кто он?» «Откуда?» «Из моих снов». Антея потерла ухо ладонью. Ощутив в девочке неизведанные глубины, Пифия решила окунуться в них. Этот юноша, проговорила она, кто он? То, что девочка произнесла затем, заставило собравшихся вокруг людей дружно выдохнуть. Даже они могли распознать святотатство, услышав его. Он брат иудейского юноши. Ребенок крепко прижался к подолу одеяния Пифии. В моих снах Он горит, и он сожжет все, ничего не останется, даже Рима. В течение последнего месяца Пифия пыталась узнать побольше о страшном будущем, которое сулила девочка. Она даже ввела ее в круг сестер, но Антея лишь глубже уходила в себя, замыкалась и отказывалась говорить. И все же существовал один способ — узнать правду. Если девочка и впрямь несла в себе божественное благословение, сила дыхания Аполлона, его пророческие испарения могли высвободить то, что таилось в странности ребенка.